э греко оляря вас он эль грека или истовая вера доминика тео току пули прозванного эльреко ищите в толеда не потому что для толеда он типичен более чем что-либо другое а потому что там его полно и потому что в толеда вас ничто уже не удивляет даже эль греко грек по крови и Венецианец по краскам, готик по манере письма, который прихотью истории попал в разнузданный барокк. Представьте себе готические вертикали, если на них налетает вихрь барокка. Это ужасно. Готическая линия вспучивается. Буйный барокк выхлёстывается из взорванных отвесов готики, пронизывая их насквозь. Иногда кажется, что картины трещат под натиском этих двух сил. Напор так яростен, что деформирует лица, коробит тела и драпирует одеяния тяжелыми, взволнованными складками. Облака заворачиваются, как простыни под ураганным ветром. Сквозь них пробивается свет, внезапный и полный трагизма, заставляя краски вспыхивать с неестественной и жуткой силой. Словно настал судный день, когда на небе и земле являются чудные знамения. И так же, как это сквозное, двойственное освящение, в картинах грека ощущается какая-то раздвоенность, проступают в предельной взаимной истерзанности два начала, прямое и чистое видение Бога, возвысившее искусство до готики, и распаленный мистицизм, которым экзальтировал себя слишком земной католицизм барокко. Старый Христос был не сын человеческий, а сам Бог во славе. Византиец Теото Купули носил в себе старого Христа, но в барочной Европе нашел Христа очеловеченного, Христа, обреченного в плоть. Старый Бог в святозарном сиянье восседал величаво, неприступно и немного оцепенело. Бог барочный и католический вместе с хорами своих ангелов прям-таки валился с небес на землю, чтобы схватить верующего и втащить в свои пышные и благодатные пределы византийец греко пришел из базилик святого молчания в храмы ревущих органов и безудержных крестных ходов для него это я бы сказал было слишком чтобы не потерять в подобном гамме свою молитву он начал сам кричать голосом диким и неестественным им овладевает какое то безумие веры он не находит успокоение в этом мирском суетном гуле он должен перекричать его еще более исступленным волемм странное дело этот восточный грек преодолевает барокка запада тем что придает ему пафос доходящий до экстаза и лишает барок его рыхлой дородной телесности чем старше он становится тем больше противоестественного появляется в его фигурах тела вытягиваются Лица искажает мученическая худоба. Глаза закатываются, недвижно устремляясь к горе. Туда, ввысь, к небу. Краски утрачивают реальность. Тьма его воет, краски горят, словно озаренные вспышкой молнии. Неестественно тонкие, бесплотные руки воздеваются к небу в ужасе и изумлении. Грозные небеса разверзаются, и старый бог приемлет неистовый вопль ужаса и веры. Говорю вам, Грек этот был потрясающий гений. Некоторые утверждают, что он был безумен. Всякий человек с такой горячностью, вносящий в свое видение бред собственной души, немножечко безумен или, во всяком случае, маньерист, поскольку содержание и форму своего видения берет только из самого себя и ниоткуда больше. Приезжим в Толедо показывают «Ля каза даль греко», дом Греку. Не верю, что этот прелестный домик с красивым садиком, выложенным майоликой, принадлежал тому непонятному Греку. Домик для этого слишком уж по-мирскому приветлив и слишком богат. Известно, что Эль Грека, кроме двухсот своих картин, не оставил сыну другого наследства. Только теперь в благоговейном изумлении толпятся вокруг его картин люди, и, Но это люди без религии, их не приводит в замешательство отчаянный надсадный крик его истовой веры. Примечание. Маньерист. Маньеризм – упадочное течение в европейском искусстве XVI века, связанное с феодальной реакцией и контрреформацией, отличалось субъективизмом, манерностью и вычурностью формы.